Глава 14. Ночь стала чередой кратких провалов в сон и панических пробуждений. Стоило Ноэми погрузиться в дрёму, её вновь и вновь посещало одно и то же сновидение. Длинный идущий вниз туннель, совсем тёмный, чернее, чем китайская тушь, почти доводящий до головокружения. Она не способна повернуть назад, ощущает сильные руки, которые толкают её вперёд во мрак. Она неуверенно делает шаг за шагом в невидимое. Затем, где-то вдали, обнадеживающее мяуканье. Это ее оживший нарисованный кот. Его лапы ни на что не опираются. Кот парит. Его глаза цвета желтого янтаря зажигаются, пронзают тьму ярким сиянием, мощным, словно два прожектора, указывают ей путь, на который она не отваживается шагнуть. Ей хочется отступить, но кот рычит, прыгает и вцепляется ей в лицо. Утром, прежде чем позвонить Мильхиору, Нойми надел широкие белые льняные штаны и расстёгнутую футболку. Пока лежащий на кровати ноутбук искал связь, она прикрыла простынёй скрещённые ноги и прихватила чашку горячего кофе. На экране возник психиатр. Нойми описала возвращение на службу, не упустив ни одного огорчения и случившихся за день. А поскольку док желал ей только добра, она не слишком преувеличивала их значение. Мне понятно ваше разочарование, однако я не могу расценивать это как дурную новость. Ваши коллеги знают, но ими они какую-то но, как вы теперь сами себя называете. Возможно, вам будет проще встречаться с людьми, с которыми вы пока не знакомы. Будь я адвокатом дьявола, я бы сказал, что одно ваше присутствие гораздо сильнее, чем шрамы, заставляют их снова переживать то мучительное событие, ту встречу со смертью, тот незабываемый арест. Эти воспоминания напрямую связаны с вами. Возможно, временное расставание пошло бы им на пользу и вам тоже. Осознав, что её рубцы отныне принадлежат всем, но и ми помрачнело. Док успокоил её. После того несчастного случая между вами установилась некая недосказанность, тайна, будто в вашем доме появился чужак. Когда вы признаете факт, что этот другой есть всего лишь часть вас, Вы сможете снова стать единым целым, но на это потребуется время. Сейчас вы пребываете в полном физическом расстройстве. Тогда она рассказала ему о коте с горящими как маяки глазами. Интересно. Изучение сновидений это дверь в ваше бессознательное. Персонажи, которых вы создаёте в снах, зачастую представляют лишь вариант вас самой. Этот код, пытающийся указать выход из туннеля, есть не что иное, как вы сами, стремящиеся вырваться на свободу. Фрейд говорит о сновидениях как об осуществлении мечтаний. По правде говоря, я думаю, что вы уже согласились на эту работу. В самой глубине вашего «я» идет война. Это принято называть «дифьюзинг». По-французски мы определяем этот процесс как «реконнексион» — восстановление соединения. Покой сельской жизни представляется мне более подходящим для ведения этой борьбы, чем бешеный ритм города. Вдобавок, командировка не таит никаких опасностей, так что, признаюсь, для меня это убедительный фактор. Они ни на секунду не могут вообразить себя офицера, которого им предстоит принять. Я оскорбляя почти всех, разве что не вцепляюсь им в горло, и они пощадила никого, начиная с моего шефа и вплоть до Адреля. Мельхиор живо представил свою протеже, гранату с выдернутой чекой, в кабинете шефа судебной полиции и развеселился. «Если ребенку постоянно твердить, что он совершает одни глупости, он будет нарочно их множить. Повторяйте ему, что он идиот, и ребенок им станет. А все потому, что мы не любим разочаровывать. Именно те люди, на которых вы злитесь, комиссар и Адриэль, отталкивая вас, возвращают вам ваш изувеченный образ». Они не принимают вашу внешность, тогда вы вбиваете гвозди ещё глубже, становясь грубый и жестокой. Вы воплощаете в словае это отторжение, укрепляете их в том, что они думают. Вы стараетесь быть столь же отталкивающей, как ваше лицо, чтобы не разочаровать их. Мильхёр изменил угол наклона монитора, чтобы поиграть со священностью. Будьте добры, перестаньте прятаться. Я вижу только половину вашего лица. смечений будто обнажаясь, но Эми повернулась к камере Анфас. Доктор внимательно рассмотрел её. Скажу честно, в том, что я вижу нет ничего отвратительного, но вы не готовы услышать и понять это. На губах Ноэми появилась и мгновенно угасла лёгкая улыбка. Что же касается ваших ночей, если хотите, чтобы они были спокойнее, могу прописать вам ламоксин, но он может огнитать ваши сновидения, а для нас было бы более продуктивным иметь возможность услышать то, что они нам расскажут. Запасёмся терпением и подведём итог, когда вы окажетесь в Простите, это куда вас отправляют? В ДК Звиль это Аверон. Аверон. Ах, ну да. Вот как.